Урсула Легуин, гробница Атуана Рыжеволосый из Телурида. Пролог Домой Тинар, домой В горной долине вот-вот должны были расцвести яблони. Среди набухших бутонов в сумеречной тени сада неярко звездочкой вспыхнул первый розово-белый цветок. Между деревьями по молодой густой траве, покрытой росой, бегала маленькая девочка. Бегала просто потому, что ей весело было бегать. Услышав, что ее зовут, она не сразу повернула к дому, а сделала по саду еще один большой круг, и только потом побежала к матери. Та стояла на пороке со свечой в руках и смотрела, как хрупкая крошечная фигурка подскакивает и подлетает на бегу, словно пушок чертополоха над густой травой, темнеющей под деревьями. Прислонившись к стене хижины и очищая испачканную землей мотыгу, отец девочки сказал, «Ну зачем ты так прилепила сердцем к этой малышке? Все равно ведь через месяц ее заберут. Навсегда. Она для нас все одно, что умрет. А ты прямо-таки прикипела к ней. Да и то, пользы-то от девчонки никакой. Если бы они хоть заплатили за нее, тогда еще куда не шло. А то ведь заберут и не гроша. Заберут и все тут». Мать ничего не сказала. Она любовалась дочкой, которая остановилась и смотрела сквозь ветви яблонь туда, где над высокими холмами, над садами... Ярко-ярко сияет в небе вечерняя звезда. «Она же не наша, ее от нас отняли когда еще?» Явились и сказали, «Ваша малышка должна стать великой жрицей». «Ну что ж ты никак этого не поймешь?» В хриплом голосе мужчины слышалась досада и горечь. «У тебя ведь еще четверо, они-то останутся при тебе, а с этой все кончено. И незачем к ней привязываться. Пусть уходят». «Когда придет время?» – промолвила женщина. Я ее отпущу». Она наклонилась навстречу девочке, которая спешила к ней, ступая маленькими босыми ножками прямо по мягкой влажной земле, подхватила на руки и пошла в дом. Но чуть помедленно на крыльце прижала малышку к себе и поцеловала в темноволосую головку. Светлые золотистые волосы матери как бы вспыхнули в отблесках пламени очага, освещавшего убогое жилище. Муж остался снаружи, хотя ноги его тоже были босы и застыли от ледяной росы. Ясное весеннее небо над ним постепенно темнело. Невидимое в густых сумерках лицо мужчины было искажено горем, неизбывным, тяжким, злым, которое он никогда не сумел бы выразить словами. В конце концов он лишь пожал плечами и пошел следом за женой в освещенную комнату, откуда доносились звонкие голоса детей.